Глава вторая Еще одно шикарное утро, граф Дракуа. Утро не было добрым. Оно просто по определению не могло быть добрым в этом сумасшедшем доме. В этом бедламе. В этом бардаке. В этом рассаднике первоначального хаоса. В этом серпентарии. В этом... Ах, словом, найдите определение самого ненавистного вам на земле места и употребите его по отношению к даче Германа и его партнера. И вы не ошибетесь. Для вас это утро тоже не было бы добрым, если, конечно, вы не привыкли просыпаться с хорошим настроением от пронзительного рева трех голодных глоток, каждый из которых может за один присест сожрать средних размеров корову, ну или крупную овцу. серёга чертыхнулся, вонзил свои ноги в тапочки и, как есть в тапочках и трусах, пошел вниз. Прежде чем идти в подвал и разбираться с источником рева, ему потребовалось выпить чего-нибудь холодного. Например, хранящегося в холодильнике сока или минералки. На кухне сидел горлум За последнее время он отмылся, отъелся и научился носить нормальные вещи, а не какое-то рванье. Да и решение проблемы с гадостью оказало на него благоприятное воздействие. Так что теперь он выглядел почти добропорядочным хоббитом, а не скользким склизким монстром, пожирающим сырую рыбу и мелких зверюшек. горлум пил чай. Кофе он так и не полюбил. Не смог прочувствовать до конца. Зато чай готов был гонять сутки напролет. На данный момент к чаю он употреблял плюшки и булочки с маком. При виде Сереги он чуть не подавился. — Я тоже рад тебя видеть, — сказал Серега и полез в холодильник. — Сергей, — строго сказал горлу, — я давно хотел обратить ваше внимание на один немаловажный факт. Я понимаю, что внутри вы ощущаете себя стопроцентным мужчином, и выход по утрам в одних семейных трусах для вас само собой разумеющееся дело, однако я вынужден вам напомнить, что снаружи вы совсем не выглядите мужчиной, а даже совсем наоборот. — Не понял, — буркнул Серега, — ты сейчас о чем? О том, что ваш внешний вид может вести в смущение любого другого субъекта, как внешне, так и внутренне являющегося мужчиной, к числу коих я причисляю и себя». «Я считаю, что с вашей стороны было бы весьма любезно проявить чувство такта и демонстрировать соседям по дому ваши прелестные э, прелести. Хотя бы ради окружающих. Мне, например, больше пятисот лет. Я инфаркт получить могу». «Что ты имеешь в виду, любезный?» Обычно Серега был посообразительнее. Но то ли вчера выпил пива слишком много, то ли еще не окончательно проснулся, и вникать в хитросплетение слов разговорчивого хоббита ему не хотелось». Понятно, что за последние пятьсот лет по душам горлом мог разговаривать только с лягушками. И в последнее время его просто прорвало. Но Серега все время настаивал, чтобы по утрам горлом изъяснялся по-человечески. «Прикрой свои сиськи, крошка!» — перевел горлом и мгновенно скрылся под столом. Так что Серегина тапка ударилась о спинку стула, и бросок э, пропал в туне. «Скотина похотливая!» — сказал Серега, допивая минералку и поднимая свою тапку. «Вылезай из-под стола. А что, поцелуешь?» — ехидно поинтересовался горлом. «Ага, бейсбольный битый. А, люблю горячих девчонок. Кончай меня доводить, придурок, средиземный, а то балрогу скормлю. А вот не скормишь. Его серый в марийской канализации на нож поставил. Пойди лучше в подвал зверюшку накорми, а то орёт так, что слушать больно. Жалко зверюшку. Если тебе жалко, так возьми и покорми». — Не, не буду. Эта зверюшка только тебя любит. Из моих рук она жрать ничего не станет. — Ну, так и сказал бы, что лень. Хорошо, так и говорю. Мне лень. — Легофрен и бездельник. Красотуля. Серега понимал, что новый горлом сильно отличается от того, каким его считали в Средиземье. Он оказался общем не параноидальным маньяком, зацикленным на магической публикушке для него абсолютно бесполезной, а тайным агентом, настоящим хранителем Средиземья и вообще дико положительной личностью, завалившей на свои плечи огромную ответственность за судьбы мира. Но иногда Серегу так и тянуло свернуть горлому шею. А заодно и все три шеи, живущие в подвале зверюшки. Серега спустился в подвал. Рев сразу же смог. — Здорово, Серега! — сказала средняя голова. Змея Горыныча — самая разумная и занимающаяся главенствующее положение. Только у средней головы хватало так-то не прикалываться над нынешним Серегиным состоянием. — Чего орал? Опять жрать хочешь? — Не! — сказала средняя голова. — Тут другое. — Ты ее не слушай! — вмешалась правая голова. — Лично я жрать хочу. — И я! — сказала левая. — Свининки бы! — сказала правая. — Да... «Кабанчика молодого лучше вепря, сикача». «Секач слишком жесткий, а кабанчик слишком маленький». «Молчать!» — приказала средняя голова. «Слушать центровую, молчать и не мешать мне разговаривать, о то шеи поперекусаю или вообще перекушу их к чертовой матери и стану обычным драконом с одной головой». «О!» «Уграздила уже родиться не с того края!» — сказала левая голова и заткнулась. «И то верно!» — согласилась с ней правая и тоже заткнулась. «Вот, теперь и поговорить можно», — сказала Средняя. «Знать жрать не хочешь», — уточнил Серега. «Не, хочу», — сказала Средняя, бросая косые взгляды на крайние головы. Крайние головы молчали. Тогда чего орал? «Скучно мне», — пожаловалась Средняя. «Сижу в подвале, света белого не вижу. Я, между прочим, крылатый змей, а не крокодил какой-нибудь. Мне бы в небо, мне бы в небо». «Собьют тебя в небе», — сказал Серега. «Не привыкли у нас на земле к драконам. Стингер помнишь? А то как?» Действие Стингера Серега продемонстрировал Змею Горынычу во время своего визита в Тридесятое царство, после которого не слишком везучий маг и застрял в женском обличье. Что не мешало магическому животному Змею Горынычу видеть в нем прежнего былинного богатыря Сергея Свет-Ивановича. «Помню, Стингер, страшная штука». Хоть ты мимо пальнул, а все равно страшно было. — У нас же договор, — напомнил Серега. — Ты тихо сидишь у нас в подвале, а мы тем временем подыскиваем мир не слишком враждебный драконам, — сказал Серега, почесывая грудь. — Вот именно не слишком враждебный, только нету таких миров, драконов нигде не любят. Во время почесывания Сереги остальные головы умолчали, но плотоядно смотрели на девичье тело. — Сами виноваты, характер у вас еще тот. — А вы прямо ангелы, плоти Не ангелы, — сказал Серега. — Значит, вы просто не ангелы, а мы — крылатая смерть, которая обрушивается с небес. — тип того. — Дай полетать, — потребовал Змей Гарыныч. — Не дам. Помнишь, до чего ты в прошлый раз долетался? Прямо из-под носа боевого вертолета тебя трансгрессировать пришлось. — А заклинание невидимости? — Блин, — простонал Серега, — сколько же... Тебе объясняют, что в этом теле у меня нет никаких магических способностей. Зато они есть у Германа. Герман будет только вечером. Это ничего. Я могу и ночью полетать. Обсудим. А на данный момент перестань орать, а то магические заглушки повылетают, и к нам придут соседи. Ну и что? Со стингерами. О, как. Установленные Герману магические заглушки не давали звуку выйти за пределы поместья, но, к сожалению, внутри самого дома звуку... Ничто не препятствовало. Хоть спальню звукоизолировать тоскливо подумал Серега. Просить Германа такой мелочи Сереге не хотелось, а сам он в магии стал абсолютно нулем, так что уже начал подумывать о банальных строительных работах. Но не пригласишь же рабочих, когда у тебя на кухне сидит горлом. В подвале воет змей Горыныч, а в кунсткамере на одной из полок в древнегреческой амфоре хранится дух вождя мирового пролетариата. Нет, Об этом вообще лучше не думать. Равно как и о том, чтобы провести ремонт своими силами. Будучи магом, Серега никогда не тратил время на изучение рабочих специальностей. Потому и забивание простого гвоздя теперь могло составить для него настоящую проблему. Хотя, наверное, это не сложнее, чем забивать осиновые колья в грудь вампиру. По крайней мере, то, во что забивает гвозди, не норовит вывернуться из-под молотка и выпить твою кровь. Временно успокоив Змей Горыныча, Серега вышел во двор и офигел. На травке резвился еще один дракон. У него была только одна голова, зато его хвост был раза в два длиннее, чем у Змей Горыныча. И вообще выглядел он гораздо более опасным. А может быть, Сереге так показалось, потому что к Горынычу он уже успел попривыкнуть. — Блин! — завопил Серега. — Какого черта вам всем тут надо? Мне что, питомник открывать? — Ого! — «Это я, Бозил», — сказал дракон. «Не ори». «Бозил, вчера ты был гораздо меньше и куда гуманоиднее «Ах, волшебники, они как богатыри. Только вместо силы рефлексов у них магия. А так точно богатыри. А фигурка ничего. Пусть и дальше так бегает. На полянке красиво смотрится». Вслух Бозил сказал. «Я свои трансформации контролировать не могу». — А Гарри куда-то свалил. — Куда свалил, — не понял Серега. — Куда он мог свалить? Он же тут не знает ничего. — Сказал, хочет пройтись, — объяснил Бозил. — И ушел. — Дурдом, — констатировал Серега. — Тебе сейчас достаточно комфортно, или я могу для тебя что-нибудь сделать? Бозил, конечно, подумал очень интересную идею, но вслух сказал, что... — Ничего. — Иди по своим делам и дай мне насладиться моим естественным состоянием. «Только не взлетай!» — предупредил его Серега и пошел на кухню. Теперь компанию Горлому составляли остальные гости — Муромица и Стрелок. Все трое пили чай. «Куда гарит-то деле?» — спросил Серега. «Он просто погулять ушел», — сказал Стрелок. «Не волнуйся, он может за себя постоять». «Каждый раз, когда мне говорят, чтобы я не волновался, я начинаю волноваться еще сильнее», — сказал Серега. «Закон жизни». Если бы Гарри спросили, что именно подвигло его на прогулку, он затруднился бы с ответом. Молодой волшебник проснулся с ощущением, что какое-то важное дело ждет его за забором. И, будучи волшебником, не стал этому ощущению противиться. Оно привело его на опушку леса, и Гарри совсем не удивился, когда увидел девушку, с которой встретился в первой минуты пребывания на земле. Она стояла перед Мольбертом и рисовала пейзаж. «Доброе утро!» — сказал Гарри. «Привет, волшебник! Откуда ты тут взялся?» «А, видимо, это судьба», — сказал Гарри. «Не смешно». «Конечно, не смешно», — сказал Гарри. «Над шутками Рока вообще редко смеются, но лично мне кажется, что это совпадение не случайно». «Какое совпадение?» «Как какое?» — удивился Гарри. «Вы и я». «Я гощу родителей на даче», — сказала она. «А ты волшебник». «Я тоже гощу», — сказал Гарри, — «только у друзей». «Действительно совпадение», — согласилась она. «Будет ли мне позволен узнать, как вас зовут?» — спросил цемремониально Гарри. «Хм, по-моему, ты со своими ролевыми играми немного перебарщиваешь», — сказала она, откашливаясь. «Какой у вас здоровый кашель!» — удивился Гарри. «Ты нормально разговаривать не пробовал? Курить надо бросать, а, -а я и не курю!» — сказал Гарри. — Я тоже, — сказала девушка, продолжая рисовать. — Просто так Минздрав предупреждает. — По-твоему, ты со своими ролевыми играми немного перебарщиваешь, а? — спросила она. — Ты нормально разговаривать не пробовал? — Я нормально разговариваю, — удивился Гарри. — То есть все эти шутки, рока и позволено узнать, это для тебя нормально? — Вполне. «Видимо, болезнь зашла куда дальше, чем об этом можно подумать», — сказала девушка. «Ладно, говорил Меня зовут Ира, а тебя?» «Гарри. Все еще Гарри?» «Да. А, -а разве вы меняете свои имена по нескольку раз в неделю?» «Мы не меняем», — сказала Ира, «но нас зовут не Гарри». «Естественно. Гарри — это мужское имя. Кроме того, оно еще и не русское». «Я вообще-то не местный», — признался Гарри. «Оно и видно». «И как погода в Средиземье?» «Когда я последний раз был в Средиземье, погода там была...» «Так себе», — сказал Гарри. «Честно говоря, мне тогда не до погоды было». «А что так?» — поинтересовалась Сира. «С орками воевали», — сказал доверительно Гарри. «Только с орками?» «Нет, там еще много народу было», — сказал Гарри. «Но больше всего орков». «А ангмарского короля ты там не встречал?» «Не то слово». — сказал Гарри. — Я его, собственно говоря, и заколол. — Вообще-то, ты на женщину не очень похож. — А при тут это? Короля-призрака могла убить только женщина. Его Эовин зарубила. — Это в классическом варианте, — сказал Гарри. — Боюсь, мое присутствие на поле битвы слегка подредактировало историю. — Понятно, — сказала Ира. — А если серьезно, тут ты чем занимаешься? — Я волшебник, — сказал Гарри. — Фокусник, что ли? — Нет, волшебник, — сказал Гарри. — Я ж серьезно спрашиваю. — А я серьезно отвечаю, — сказал Гарри. — Я понимаю, в вашем мире эта профессия не получила должного распространения, но я на самом деле волшебник. Хотите, докажу? — Хочу, — сказала Ира. — Теперь выкручивайся. — Легко. Гарри излег из кармана дивной красоты Орхидею и преподнес Ире. — Не убедил, — сказала она. — Ты цветок мог заранее в карман положить. — А если так? Из того же кармана Гарри достал букет роз. С виду в букете было не меньше трех дюжин. «Он, наверное, складной», — предположила Ира. «Или надувной». «Сами посмотрите», — сказал Гарри. «Действительно цветы живые», — сказала Ира после тщательного осмотра. «И как у тебя это получилось?» «Это волшебство», — сказал Гарри. «А на самом деле мне всегда было интересно, как делаются такие фокусы». «Это волшебство». — повторил Гарри. Он вычел из кармана волшебную палочку, взмахнул ее в воздухе, и букет рос прямо в руках девушки превратился в рой бабочек. «Я сейчас в обморок упаду», — предупредила Ира. Гарри поддался вперед, но она остановила его жестом. «Шучу. Ты что, на самом деле волшебник?» «Как? Я неоднократно и заявлял. И откуда же ты тут взялся?» «Долгая история», — сказал Гарри. «Если в общих чертах, то я тут в гостях». «Сейчас я сама догадаюсь, гостишь ты в том странном доме, который стоит на Атшибе, где сначала жили два парня, а потом парень и девушка. Они еще никого из местных внутрь не пускают. Моя подруга как-то пыталась к ним за солью зайти». «И что?» — спросил Гарри. «Соль они ей дали», — сказала Ира. «Ну, дальше калитки не пустили. Они что, тоже волшебники и прячут за своим забором каких-нибудь чудищ?» «Типа того», — сказал Гарри. «Только вы никому об этом не говорите, потому что, по-моему, это секрет». «А я никому не скажу», — пообещала Ира. «Что-то мне в психушку раньше времени не хочется. А это не та девушка из странного дома. И не тебя ли она ищет?» Гарри обернулся увидел Серегу. Тут бежал к Гарри и размахивал руками. «Эмоциональная особа», — заметила Ира. «Видно, ты нравишься. Она меня бить-то хоть не будет?» «За что?» — опешил Гарри. — За то, что я с тобой разговариваю, и вдруг она очень ревнивая. — Это вряд ли, — сказал Гарри. Серега приближался со спринтерской скоростью, и времени у Гарри оставалось все меньше. — Очень хороший рисунок. — Это пейзаж. — Я вижу, вы здорово рисуете. Рисуют на заборах, я пишу. — Шикарный пейзаж, — сказал Серега. Гарри отметил, что позаимствованное чародеем тело отличалось хорошей физической формой. Оно даже не запыхалось. — Спасибо, — сказала Ира. — Я Ира. «Серега!» — сказал Серега, целуя протянутую руку. Ира сильно удивилась. Она рассчитывала на рукопожатие, и даже Гарри сия картина показалась достаточно странной. «Гарри, очень рад, что ты не влип в какую-нибудь историю, ведь ты не влип». «Ну, по-моему, нет», — сказал Гарри. «По-моему, тоже», — сказала Ира. «А стрижка вам не идет. Зато она практичная». сказал Серега. «И не волнуйтесь, я не собираюсь у вас домогаться. Я не по этой части, то есть как раз по этой, но временно вне игры. Эх. В общем, это все сложно для понимания. И вы сюда так бежали совсем для того, чтобы что-то мне объяснять, заметила Ира. «Это точно», сказал Серега. «Гарри, ты больше так меня не пугай. а Променаж полезен для здоровья, не спорю, но ведь у нас и дела есть». «Уже узнали что-то новое?» спросил его Гарри. «Пока нет». Серега вручил Гарри мобильный телефон. «Возьми на всякий случай. Это... эти устройства мы используем для связи. Когда оно запищит, нажми вот эту кнопку». «Понятно», — сказал Гарри. «Удачи», — сказал Серега и отвесил Ире иронический поклон. «Приятно было познакомиться. Взаимно». «Странная девушка», — заметила Ира, когда Серега удалился на достаточное расстояние. «Это не девушка», — сказал Гарри. «Никому не говорите, но это парень, временно очутившийся в женском теле». «Как в милашке», — сказала Ира. «Теперь я верю, что ты не местный, даже мобилы пользоваться не умеешь. Наверное, ты прибыл очень издалека». «Это точно», — сказал Гарри. «И что у вас тут за дела? Или тоже секрет?» «Надо найти одного злодея», — сказал Гарри, удивляясь своей сегодняшней откровенности. «Он почему-то ничего не хотел от Иры скрывать, и это его пугало». «Он тоже волшебник?» «Злодей-то еще какой!» — сказал Гарри. Его мобила вдруг завибрировала и стала издавать противные звуки. а «Кто-то звонит», — заметила Ира. «Ты ответишь?» «Да». С третьей попытки Гарри нашел нужную кнопку и услышал серёгин голос, искаженный беспроводной связи. «Проверка связи», — доложил Серега. «Она ничего. А ты вообще орел? Пару дней в нашем мире уже такую чувиху закадрил». «Чего я? Кого?» — спросил Гарри. «Не бери в голову еще раз удачи». Серега отключился, и Гарри сунул телефон в карман. «Этот звонок меня сбил. Я забыла, о чем мы говорили», — сказала Ира. «О злодеях», — напомнил Гарри. «Не хочу говорить о злодеях. Давайте лучше о волшебниках». «Как скажете, меня злодеи тоже достали». «Так и скажу. И, пожалуйста, говори мне ты, а то я себе какой-то старушкой чувствую». Покинув Гарри и его новую знакомую на опушке леса, Серега набрал номер Германа. «Гарри я нашел», — доложил он. «Он жив-здоров знакомится с аборигенами. А как прошло твое утро?» «Чудно», — ответил Герман. «Помню, сколько у нас вчера было посетителей». А, «Если не считать Фила и его команду, ни одного». «А сегодня они прут косяком», — сказал Герман. «Закон всемирного свинства в действии», — вздохнул Серега. «Если что-нибудь интересное или опять сплошная шелуха...» «Один весьма любопытный случай, но это не телефонный разговор», — сказал Герман. «Бери машину и подваливай в город. Я хотел поговорить с Филом на предмет уточнения некоторых подробностей, никак не могу его найти, в связи с чем меня посещают нехорошие предчувствия. Например...» «Не знаю, так ты подъедешь со скоростью Шумахера», — сказал Серега.